Глава 17. Прошло какое-то время, прежде чем я смог дышать, и мои вздохи были прерывистыми и болезненными. Я уже не мог плакать. Я стонал, издавая такой звук, словно клешни кошмара вырывали мое сердце из груди. Стон перешел в пронзительный вой. Я зажмурил глаза, не желая смотреть на мир вокруг, на следы того, что я сделал. Когда я открыл глаза, они закатились. Мой взгляд был абсолютно пустым. Весь мир был чудовищем, на которое я не мог смотреть. Я вцепился ногтями в свою кожу, оставляя на левой руке длинные царапины, пока не потекла кровь. Стоная от стыда, я терзал себя, словно мог вырвать скверну того, что я сделал. «Повинуйся, и очищен будешь!» — молился я. В нет места мысли. Я стал царапать руку сильнее, и по ней полилась кровь. Если бы в комнате была плеть, я бы бичевал себя, пока не содрал последний дюйм кожи со спины. Я не делал этого. Император, сделай так, чтобы я не делал этого. Нечестивая плоть осталась на моей постели после того, как я проснулся. Но в этом и было дело. Я проснулся. Мальвеэль атаковал меня во сне. Я поддался нечестивому искушению. — Это не была Элиана, но она была такой настоящей! — Это не она, не она, не она! Кожа сдиралась под ногтями моих аугметических пальцев. Боль была искуплением, но этой боли было недостаточно. Оно было похоже на нее из моих воспоминаний о ней. Оно взяло ее из моего разума. Это мой грех, не её ее. ее здесь не было. Мальвеэль пытался заставить меня бояться ее. Пытался разлучить нас. Я должен был видеть в этом надежду. Это нападение должно было придать мне решимости. Оно означало, что я был угрозой, что я действительно мог сделать что-то для Элианы». И оно почти сработало. Когда я пытался думать об Элеане, все, что я мог предвидеть, как ее тело, превращается в бесформенную массу голодной плоти, обволакивающей меня. Лишь чувство стыда не позволило мне окончательно поддаться ужасу. Мальвель перестарался. В отчаянии, охватившем меня, был осколок надежды. Я пылал от презрения к себе. Я хотел придать свое тело пламени, очистить свой грех и свою слабость, обратить в пепел мерзость, которой я стал. Я был уверен, что именно этого и хотел Мальвей, но моя ненависть к себе не позволила мне окончательно утонуть в кошмаре. Я должен быть наказан за этот грех, не она. Я все еще верил в нее, то, что смогу спасти ее. Более чем когда-либо ее спасение станет моим. Единственный способ, которым я смогу смыть с себя этот позор — исполнить мою клятву ей. Моя левая рука дрожала. Боль пронзала ее от запястья до плеча. Рука превратилась в массу ран, синяков и крови. Мои бедра тоже кровоточили. Мое тело было осквернено. Я думал, что никогда уже не смогу очистить его. Моя душа тоже была изранена но не убита. Война еще не закончена. Я не сдамся. Я сумею победить этот дом. Я оставался в своей комнате, наблюдая из окна, пока не увидел, как Катрины Зандер вышли из дома. Я не мог встречаться с ними сейчас. Я не мог доверять им. и не мог доверять себе. Если они настоящие, то Ривас предупредил их, чтобы они ушли из Мальвеэля. И тогда милостью императора они будут в безопасности. Как Адриана? Как термин? Если они самозванцы, я не хочу иметь дело с их ложьем. Риваса сдержит свое обещание, в этом я не сомневался. Он придет сегодня и мы сразимся с Мальвелем. А тем временем я подготовлю поле боя, насколько смогу. Я оделся, словно собираясь идти на заседание совета. Длинный мундир губернатора скрыл кровь, просачивающуюся сквозь мою рубашку. Когда я спустился в вестибюль, там меня ждал Карп. «Мне распорядиться, чтобы Бельзик отвезла вас к залу совета, мой лорд?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Сегодня мне не понадобится ее служба. И твоя тоже. Я хочу остаться один». Все остальные должны покинуть дом. До вечера, мой лорд. До моих дальнейших распоряжений. Никто не должен входить в Мальвейль, пока я не прикажу. Старый управляющий нахмурился и обеспокоенно посмотрел на меня. со всем уважением, мой лорд, и с глубокими извинениями, но я очень прошу вас пересмотреть это решение». «Твои опасения принято во внимание, Каров, но мое решение окончательное. Такова моя воля. Пожалуйста, распорядись, чтобы это было выполнено немедленно!» Он не двинулся с места. Должно быть, ему было очень нелегко сопротивляться привычке к немедленному повиновению. «Я не выполнил бы свой долг перед вами, мой лорд, если бы настоятельно не просил вас передумать!» «Дело в том, что...» Он не сразу подобрал слова. «Я полагаю, вам опасно оставаться здесь». «Я знаю», — тихо сказал я. «Именно поэтому я хочу, чтобы ты и все остальные ушли из дома». «Мой лорд, пожалуйста, не требуйте этого от меня. Я видел, что ожидает на этом пути. Я не хочу потерять еще одного лорда Штрока». Сколько их ты уже потерял? Эта мысль поразила меня, вызвав подозрительность. Ни одного Лионеля. Сколько же ты здесь служишь управляющим? Я видел тебя ночью. Или ты ходил по этим залам с самого начала? Ты всегда притворялся, что служишь нам, а был верен лишь Мальвеэлю. — Я делаю то, что велит долг, — сказал я более твердым голосом. Я от тебя ожидаю того же. «По имя этого долго я остаюсь здесь, мой лорд!» Я шагнул к нему. «Уходи!» — сказал я. «Немедленно! Или я буду знать, что ты не тот, за кого себя выдаешь!» Он увидел угрозу насилия в моих глазах и попятился. «Да, мой лорд!» Я бы выхватил свой меч, если бы он был при мне. Нежелание Карфа уходить насторожило меня. Я оставался в вестибюле, наблюдая, как слуги уходят, пока не убедился, что все они вышли из дома. После этого я последовал за ними на улицу, чтобы пронаблюдать, как они уходят. Они шли по подъездной аллее и были совсем не похожи на призраков. Они были четко видны в дневном свете, в них не было никакой расплывчатости. Впервые за много дней небо было ясным, и скупые солнечные лучи освещали земли Мальвиэля. Все линии окружающего мира казались твердыми и хрупкими. Нельзя было доверять даже тому, что являлось реальным. Его прочность была иллюзорной, его стабильность лишь временной. Слуги, кажется, не были призраками. Кажется. Я не мог доверять никому, кто был связан с этим домом. Подождав пока последние слуги скроются из вида, я вернулся в дом и запер двери. В своей комнате я взял дневник Элианы и принес его в библиотеку. Осталось дочитать лишь несколько его страниц, но они были заполнены настолько неразборчивыми безумными каракулями, что на расшифровку последних мыслей Элианы могли уйти многие часы. Однако эта задача казалась мне необходимой частью подготовки к бою. Если на этих страницах можно было найти хоть один намек на природу скверны Мальвеэля, я должен был его найти. Я боялся того, что ждало меня в конце дневника. Я боялся этого преддверия к самоубийству Элианы. Но моим долгом было дочитать его до конца. Я сел у окна и начал вылавливать последние слова моей жены из дебри безумия. Я в последний раз обошла Мальвеэль. Не было приказано это сделать? Может быть, я не знаю. Теперь я не знаю, какие из моих мыслей действительно мои. Писать мелкими буквами. Эти слишком большие. Писать их в половину меньше. Ещё в половину. Теперь так? Да. Ужать мысли на сколько возможно. Может быть, тогда они будут моими. «Мое имя ради чего?» «Мое наследие, да, оно еще есть у меня. Я все же нечто большее, чем лишь приток в реке проклятия штроков. Я ходила по Мальвелю, я видела, я снова была в старой башне. О, я действительно видела. Я хочу, чтобы ты прочитал это, Мейсон. Я надеюсь, что ты это прочитаешь. Я хочу кое-что рассказать тебе. Ты думаешь, что так много знаешь о долге? Ты считаешь, что есть разница между долгом и рабством?» Я уверен, ты так считаешь. Может быть, так и есть разница между рабом и дураком. А что насчет судьбы? Ты любил говорить о предназначении штроков. Их предназначение, их долг, их долг, их предназначение. Пустые слова и пустые мысли, лишь жесты. Бессмысленно, все бессмысленно. Нельзя было бросать меня там, где все пусты где в действительности их нет. И меня нет тоже. Наша плоть скрывает пустоту и то лишь ненадолго. Вот что я скажу тебе насчет судьбы, мейсон Я знаю, ты читаешь это. Судьба бессмысленна. В этом ее значение. Она уничтожает все надежды и мечты, ибо они проклятия, которыми мы подвергаем себя, чтобы страдать, пока они горят. Все бессмысленно, все тщетно, все пусто. Я ненавижу тебя, Мэйсон! Это из-за тебя я узнала то, что узнала. Я проклинаю твою семью. Я проклинаю тебя. Я хочу, чтобы ты погиб. И я добьюсь этого. Я здесь с тобой, Мейсон. Пока ты читаешь это. Я вижу тебя в библиотеке. У окна. Я за твоей спиной. Я вскочил с кресла и резко обернулся. Дневник выпал из моей руки. Смеркалось. Смеркалось. Время пролетело незаметно, пока я разбирал записи Элианы по одному слову. Библиотека погрузилась в сумрак. Но я видел Элиану вполне ясно. Она испускала некое дьявольское сияние. Ее волосы и платье развивались, словно на ветру. Она смотрела прямо на меня. Присутствие призрака ощущалось гораздо сильнее, чем когда-либо. Она ждала именно этого момента. Ждала! чтобы я прочитал всё, чтобы я понял, чтобы почувствовать проклятие. Она протянула обе руки, словно собираясь обнять меня. Но её руки оканчивались загнутыми когтями, они собирались разорвать меня, растерзать моё тело и разбросать клочья по ветру. «Мей — Мейсан! — прошипела Элиан. Её губы разошлись в злобной усмешке. «Я здесь, Мейсон!» Мои колени подогнулись, когда я услышал те же слова, что она произнесла во сне. всё хорошо?» «Нет, здесь никогда не будет все хорошо, Мейсон!» «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Последнее слово превратилось в вопль ярости и голода. Ее рот широко открылся, потом еще шире, еще шире. Рот открылся очень широко, но продолжал открываться. Верхняя челюсть откидывалась назад, словно на петлях. Все дальше и дальше. Череп сминался, пока челюсти не открылись на 180 градусов. Ее острые зубы торчали вперед. Длинный язык высунулся из горла. Словно змея, извиваясь, превращаясь в щелкающую хитиновую тварь, искавшую жертву меня. Это не... Я не мог закончить мысль. Это была Элиана. Элиана, какой она никогда не была. Ужасное чудовище, преисполненное ненависти. Чудовище, которое явилось, чтобы уничтожить меня. Ее движения были… Ее движение было внезапным. Она бросилась прямо на меня, пролетая сквозь препятствия. Ее вопль звучал все громче и громче. Оконные стекла задрожали от внезапного порыва ветра поднявшегося вместе с яростью Рианы.